Глава четвертая. Игры со временем. Хранитель застывшего заката медленно повернул свою безликую голову в мою сторону. Движение было плавным, текучим, как у танцора под водой. Он поднял руку, изящную, с непропорционально длинными пальцами, и указал на меня. Воздух между нами в этот момент замерцал. «Зараза!» — только успел сказать я, прежде чем время решило сыграть со мной злую шутку. На моей груди внезапно появились три глубоких пореза. Никакого процесса, ни движения, ни удара, ни даже мерцания в воздухе. Просто в один момент моя рубашка была целой, а следующий разорвана в клочья, и кровь уже текла по коже. Что за? Я отскочил назад, прижимая руку к ранам. Боль была реальной, кровь настоящей, но я ничего не видел. Ни атаки, ни даже намека на движение. Хранитель наклонил голову, словно изучаемую реакцию. Через трещины в его теле я видел застывшие моменты времени, капли крови, повисшие в воздухе на полпути к земле, искра, столкновение клинков, замерзшая, как янтарная звезда. Я усмехнулся, вытирая кровь с груди. Все стало ясно. «Стираешь время атаки? Серьезно? Знаешь, у меня был приятель, который тоже любил подобные фокусы с магией времени. Правда, он использовал это, чтобы подглядывать за девушками в бане». И хотя бы применяешь способность для чего-то полезного, а не для использования всяких извращений. Хранитель не ответил, не думаю, что он вообще мог говорить. Вместо этого он снова поднял руку. На этот раз я был готов. Инстинкты завопили об опасности за долю секунды до того, как реальность решила меня поцарапать. Я резко дернулся влево. Пять глубоких порезов появились там, где я стоял мгновение назад, прочертив борозды в золотистой мостовой. Если бы я остался на месте... «Они прошли бы через мое тело». «Ладно, ладно, я понял намек», — пробормотал я, переходя в боевую стойку. «Ты не болтливый тип». Я атаковал. Стиль огненной гиены, пламя обвило клинок, превращая его в полосы раскаленного металла. Удар был быстрым, точным, смертельным. Лезвие прошло через грудь хранителя, оставив обугленную рану размером с кулак. Хранитель посмотрел на дыру своей груди с чем-то похожим на легкое любопытство, а затем, будто само время вокруг него задрожало». Воздух засветился тем же золотистым светом, что застывшие статуи вокруг. Рана начала затягиваться, медленно, словно в обратной перемотке. Обугленные края стали чистыми, дыра уменьшилась, исчезла. Через секунду хранитель стоял передо мной абсолютно невредимый. — О, ну, конечно! — вздохнул я. — Откат урона. Почему я не удивлен? В следующий раз, когда встречу босса разлома, который просто дерется кулаками, устрою ему овацию. Хранитель снова атаковал. На этот раз я увидел закономерность, легкое подрагивание воздуха за мгновение до появления ран. Не само движение, конечно, но хотя бы намек на то, где пройдет урон. Я начал уклоняться от невидимых ударов, используя лишь свое восприятие опасности. Влево, вправо, назад, кувырок. Каждое движение спасало меня от новых порезов. Золотистая мостовая покрывалась следами от атак, превращаясь в изрезанное полотно. «Знаешь, что раздражает больше всего?» — крикнул я, уклоняясь от очередной серии невидимых ударов. — Я даже не могу красиво парировать. Как я должен выглядеть круто, если приходится прыгать как блоха? Попробовал контратаковать. Стиль буревестника. Молнии заплясали по клинку. Удар достиг цели, пробив хранителя насквозь. Электричество прошло по его телу, заставив трещины светиться ярче. Откат снова невредим, раздражает уже подобное. Стиль морозного предела — Лед покрыл половину его тела, превратив в статую. Бесполезно, откат. Даже стойка одного удара, сконцентрированная в точку абсолютного разрушения, не дала результата. Хранитель просто отматывал время для себя назад. Я пробовал растянуть атаку, пробовал серии, но нет, у этого парня не было пределов для отката. «Что ж», — пробормотал я, — скакивая от очередной волны невидимых атак. «Похоже, грубой силы тут не поможет». Нужно действовать иначе. Хранитель наклонил голову, и я почувствовал изменение в воздухе. Его следующая атака была массированной, десятки невидимых ударов одновременно, покрывающие все пространство вокруг меня. Инстинкты взревели, уклониться было некуда. Я сделал единственное, что мог. Прыгнул вверх. Оттолкнулся от воздуха, используя шаги по небу, поднимаясь на десять метров за пару мгновений. Подо мной золотистая площадь превратилась в месиво. Сотни глубоких порезов перекрещивающихся между друг с другом, образовали настоящую сеть. Если бы я остался там, то превратился бы в фарш. — Ты знаешь, — крикнул я сверху, — обычно я не против сильного противника, но ты, конечно, тот еще фрукт. Хранитель поднял голову, глядя на меня своим безликим лицом. Воздух вокруг него снова замерцал. Порезы начали появляться прямо в воздухе. Я едва успевал уклоняться, отталкиваясь от невидимых платформ. Но шаги по небу истощали меня. Техника не предназначена для долгого использования. По крайней мере, не в нынешней моей форме. И тогда я понял. Проблема была не в том, чтобы нанести урон. Проблема была во времени. Он откатывал время для себя. Но что если... Я приземлился, едва избежав очередной волны атак. Мое тело было покрыто десятками мелких порезов. Не все удары удалось избежать. Но это было неважно. Хранитель остановился. Впервые за весь бой он полностью замер. Видимо, у него тоже были инстинкты. И они, должно быть, сейчас вопили об опасности. Я улыбнулся и принял стойку, которую давненько не использовал. Стиль расколотого мира. Энергия начала концентрироваться не в клинке, а вокруг меня. Воздух задрожал, пространство начало искажаться. Это была техника не для атаки. Это была техника для изменения самих правил боя. «Видишь ли, приятель?» Сказал я, чувствуя, как реальность начинает трещать вокруг меня. Я уже понял, что ты можешь откатывать время для себя. Можешь атаковать, пропуская сам процесс удара. Но что будет, если ударов будет слишком много? Проверим, азартно улыбнулся я. Я активировал технику. Мир раскололся. Реальность разделилась на фрагменты, каждый из которых существовал в своем собственном временном потоке. В одном фрагменте я атаковал хранителя мечом, в другом уклонялся от его ударов. В третьем стоял неподвижно. В четвертом бежал по стене здания. Все эти версии существовали одновременно. Хранитель дернулся, впервые показав что-то похожее на замешательство. Его способности, как я и предполагал, работали с нелинейным временем. Он мог откатить нас урон назад, мог пропустить момент атаки. Но когда время разделилось на дюжину потоков... «Вот в чем штука с временем», — сказал я. «Его можно растянуть, сжать, откатить...» «Но что, если его просто разбить в дребезги?» «Двадцать версий меня атаковали одновременно. Огонь, лед, молния, чистая сталь. Каждый фрагмент использовал свой стиль. Хранитель попытался откатить урон, но не мог. Откат работал в едином временном потоке, а тут их было сразу несколько. Он попробовал контратаковать, но его вневременные удары терялись между фрагментами. Атака, направленная в один поток, не достигала другого». «И зная, что самое прекрасное?» — усмехнулся я, чувствуя, как техника выживает из меня все соки. Все техника была опасной для меня. Когда я соберу все потоки воедино, весь урон суммируется. Хранитель отчаянно пытался защищаться, но было поздно. Я начал сводить фрагменты реальности воедино. Двенадцать становились шестью. Шесть тремя, три одним. Когда пространство схлопнулось... Весь накопленный урон обрушился на хранителя одновременно. Дюжина ран от разных стихий, помноженная на парадокс одновременного существования. Хранитель попытался откатить урон, но не смог. Слишком много повреждений и слишком многих источников. Его способность работала с единичными ранами. Трещины в его теле расширились. Золотистый свет, державший вместе застывшие моменты, начал тускнеть. Хранитель сделал шаг назад, покачнулся и рассыпался. Не взорвался, не растворился. Именно рассыпался, как разбитая ваза. Каждый осколок содержал застывший момент времени, теперь они все освободились. Я пошатнулся, чувствуя, как стиль расколотого мира выпил из меня почти все силы. «Ненавижу эту технику», — устало выдохнул я, опираясь на меч. «Сильная, да, но жрать после нее хочется, будь здоров». Там, где стоял хранитель, теперь парил большой астролит. Кристалл размером с кулак, пульсирующий внутренним светом. Рядом лежали два предмета. Нарочно на моей руке засветился, опознавая добычу. Длинный, слегка изогнутый кусок металла, похожий на слоновую кость, но с золотистыми прожилками. Он определил как осколок позвоночника-хранителя. Второе же — сердце вечности. Пульсирующая сфера из теплого живого янтаря, внутри которой я видел застывшие, на постоянно меняющиеся образы. Как калейдоскоп из моментов, которые были, есть и будут одновременно. Еще была руна, маленькая, неприметная, валялась в своей стороне. Я поднял ее и повертел в пальцах. И что ты делаешь, а? спросил я воздух. Вызываешь дождь? Печешь блины? Превращаешь врагов в уточек для ванны? Я пожал плечами и сунул ее в пространственный карман плаща вместе с остальной добычей. Разберусь потом, как никак Ария купила ту штуковину что безошибочно распознает любой материал и способы его обработки. Застывший город вокруг начал мерцать. Безхранитель разлом терял стабильность. «Время валить!» – пробормотал я, поднимаясь на ноги. И словно в этот момент на мои слова прямо передо мной открылся пространственный разрыв. Из него донесся знакомый лай. «О, ну, наконец-то!» – воскликнул я. «Я уж думал, ты решил оставить меня тут!» Кабинет советника Риверса Монтильяра на 90 этаже здания гильдии был погружен в полумрак. Единственным источником света служили огни ночного города, за панорамными окнами и тусклое свечение магических рун на стенах. Ривер стоял спиной к двери, глядя на город внизу. Его силуэт изменился после ритуала: плечи стали слегка шире, осанка прямее, а все фигуры исходила аура и сдерживаемой мощи. Белые волосы, которые он решил не скрывать, отливались серебром в лунном свете. «Входите!» — произнес он, не оборачиваясь. Его голос звучал на нескольких тонах одновременно, создавая жуткую гармонию. «Время пришло!» Дверь открылась, и в кабинет вошли трое. Первой была леди Аврора из клана Торренс. Высокая статная женщина, лет 35, с холодной красотой северных земель. Ее платиновые волосы были собраны в сложную прическу, удерживаемую заколками в виде шестеренок. Глаза цвета стали, изучали обстановку с расчетливым интересом. На пальцах девушки поблескивали кольца-артефакты, а в воздухе вокруг нее едва заметно вибрировали крошечные механические конструкторы, плод ее гения в техномании. «Советник Мантильяр!» — произнесла она ровным, лишенным эмоций голосом. Ваше приглашение было неожиданным. Следом вошел Кеншин из клана Ятагучи, Невысокий жилистый мужчина, чье лицо было обычным, таким, которого никогда не запомнишь, не выделишь из толпы. Идеальная внешность для ассасина. Единственной примечательной чертой были его глаза, абсолютно черные, без намека на белки. Побочный эффект ритуалов его клана. Но подобных секретов хватает у каждого старого клана. Он двигался абсолютно бесшумно, словно тень. «Надеюсь, это стоит моего времени», — сказал он, и в его голосе прозвучало нескрываемое презрение. «У меня есть дела поважнее, чем светские встречи». Последним вошел Гелиус Микель, Полный мужчина средних с лицом добродушного торговца и глазами акулы. Его дорогой костюм едва ли скрывал многочисленные татуировки печати, покрывающие тело. Каждая печать была связана с существом из его коллекции. — Ах, Риверс! — воскликнул он с фальшивой жизнерадостностью. — Какая честь! Последний раз мы виделись на аукционе после закрытия мертвых топий. Кстати, как поживает тот элементаль, которого вы купили? Риверс, наконец, повернулся к ним. Его полностью черные глаза без зрачков и белков заставили даже невозмутимую Аврору слегка напрячься. — Сгорел! — ответил он просто. — Но это не важно. Я позвал вас потому, что у нас общий враг. — Дарион Торн и его прихвостни! — кивнул Кеншин, быстро поняв, о чем будет речь. — Я слышал о вашем конфликте. — Но почему мы должны ввязываться в вашу войну? — Риверс улыбнулся. Улыбка вышла жуткой, слишком широкой для человеческого лица. — Потому что это не моя война. Это война за будущие империи. Торн и его террористы угрожают самим основам нашего общества. Но главное... — он сделал паузу. У каждого из них есть личный счет и с кем-то из его окружения. Он подошел к столу и разложил на нем фотографии. Леди Аврора, Зара, ваша давняя знакомая, не так ли? Аврора поджал губы, глядя на фото ржеволосой красавицы. Это выскочка! Процедила она сквозь зубы. мы знакомы, Она возвысилась благодаря моим разработкам. А когда я попытался восстановить справедливость и получить свои деньги, ты мне просто кинули. «И теперь она помогает Торну!» — кивнул Риверс. «Представляет ему убежище, ресурсы, информацию. Без нее его организация давно бы развалилась!» Он повернулся к Кеншину. «Кла Монклер, Абель и Хлоя. Они внезапно решили поддержать проигравшую сторону!» Кеншин сплюнул на дорогой ковер, наплевав на все поведения. Манклеры всегда были слабаками, цепляющимися за устаревшие понятия чести». Особенно эта мелкая дрянь Хлоя. Думает, раз убила пару старейшин, то может командовать. Было бы поучительно показать ей место. Из-за нее нарушил честь планов моего клана. «Именно!» — согласился Риверс обратился к Гелиусу. «А вы, мой дорогой коллекционер, разве Бартоломерикар не испортил вам сделку века на последнем подпольном аукционе? И Голдли Дикенс, Диккенс? Он ведь убил вашего ручного Василиска!» Лицо Гелиоса потемнело. Рикар, самодовольный болван, который не понимает истинной ценности редких существ. А Диккенс – мой бедный Сисикс был уникальным экземпляром, последний из своего вида, и этот фарвар просто пристрелил его. Где я еще найду подобный разлом, где обитают такие существа?» «Так вот мое предложение», – Риверс обвел их всех взглядом. «Ни грубая сила, ни массовой атаки мы ударим точечно, элегантно». Сломаем их волю. Покажем, что сопротивление бесполезно. «И как именно?» — спросила Аврора. Риверс щелкнул пальцами. Дверь кабинета открылась, и вошли двое мужчин. Оба высокие, мускулистые, с пустыми глазами фанатиков. В их движениях читала смертоносная грация хищников. «Познакомьтесь с капитанами Торвальдом и Магнусом. Оранговые охотники» принявший идеальную формулу эссенции. Сильнее, быстрее, выносливее любого обычного человека. И абсолютно лояльные. Торвальд, светловолосый северянин, с лицом берсерка кивнул. «Мы готовы служить, советник. Наши отряды ждут приказа». Магнус, смуглый южанин с хищными чертами лица добавил. 50 лучших бойцов в каждом отряде. Все усилены эссенцией. Терроризм будет искоренен в империи, наступит мир». Ривес повернулся к окну. Вы получите всю необходимую поддержку. Леди Аврора, вы отправитесь к убежищу Зары. Ваша техномания против ее ресурсов. Посмотрим, чья гения кажется сильнее. С удовольствием Хоу улыбнулся -ну Аврора. Кеншин, Манклеры тваши. Отец защитит дочь, это очевидно. Используйте это. Разделите их, сломайте по отдельности. Само собой. ассасин облизнул губы гелюс вы заметите Рикаром и Диккенсом. Уверен, в вашей коллекции найдется что-нибудь особенное для них. — О, да. Глаза аукционера загорелись нездоровым блеском. — У меня есть пара экземпляров, которые я берег для особого случая. Химеры из кровавых топий. Рогатая виверна из парящих островов. Они будут рады отобедать. Риверс кивнул, довольный. Он прекрасно знал, что этим людям нужен был лишь повод, чтобы поквитаться с указанными целями. Сам же мужчина обеспечил им эту возможность, да еще и пообещал награду за помощь. Они просто не могли отказаться. «Отлично! Ваши усилия будут оплачены соответственно, когда все завершится. Торвальд возглавит основные силы здесь. Магнус обеспечит периметр. Когда Торн придет, а он придет, мы будем готовы. И помните...» Его голос стал еще более нечеловеческим. «Никакой пощады! Время милосердия прошло, осталось только очищение!» Я вышел из разрыва прямо на мостовую перед зданием гильдии. «А ты не торопился, да?» — проворчал я, потрепав тень по голове. Пес радостно гавкнул и лизнул меня в лицо. «Чуть раньше было бы куда удобнее, когда меня там пытались порезать на ленточке, например». Тень наклонил голову и состроил самую невинную морду в истории собачества. «Мол, я что? Я ничего. Это все пространственно-временные аномалии виноваты». «Ага, конечно!» — фыркнул я и огляделся. Площадь перед зданием гильдии уже начала заполняться. Охотники стекали со всех прилегающих улиц, занимая позиции. Я насчитал около двух сотен. Внушительная сила. Среди них было много бы ранговых, человек тридцать оранговых. Считывать ауру силы я умел давно, вот сопоставлять их с рангами совсем недавно». Все выглядели серьезно настроенными. Прямо радует такое отношение ко мне. Сразу видно. Подготовились. «Похоже, встречают», — улыбнулся я, проверяя свой новый меч. Клинок, отобранный у зеро, идеально лежал в руке. Клинок Арии был лучше, приятнее. С душой, что ли. А этот, хоть и сделан из более качественных материалов, вряд ли прослужит дольше. «Что ж, невежливо заставлять хозяев ждать», — тень зарычал. И по его телу пробежала рябь. Дополнительные головы начали проступать по бокам от основной, а черное пламя заплясало вокруг лап. «Спокойно, приятель», — сказал я, похлопав его по загривку. «Не торопись. Посмотри, сколько новых друзей пришло с нами поиграть». Ближайший отряд охотников, человек двадцать, начал выдвигаться в нашу сторону. Шли они синхронно, как выдроссированные собачки Риверса. В глазах у всех прослеживались знакомые черные вены я покрутил запястьем разминаясь что ж сказал я псу с усмешкой похоже ночка будет долгой но веселой